Был уже вечер, когда Ломоносов оставил стемневший сад и с портфелью появился на крыльце каменного дома на мойке, куда в конце мая он перешел с семьей по случаю переделок в очищенном жильцами флигеле. Михаил Васильевич не стеснялся горожан. Он на виду всех любил по вечерам сиживать у себя на крыльце под тенью берез без парика и в том самом стареньком китайчатом халате, в котором обыкновенно работал. В этом же халате он принимал из знаменитого своего друга и соседа помойки Ивана Ивановича Шувалова в золотой карете, в ленте, в былые дни, заезжавшего к нему на беседу прямо из дворца. С просторного крыльца открывался вид на немощеный, Заросшей травой берег мойки с барочниками, босоногими ребятишками, гусями и коровами. Леночка принесла отцу на крыльцо ковш холодного мятного квасу. Он выпил его с залпом, поцеловал Леночку, потребовал еще кружку и отпустил дочку бегать на улицу. Усевшись на лавке, он на круглом липовом столе увидел свой рабочий портфель и два письма. В одном письме было приглашение из Измайловского полка на 9 июня от его соседа-помызи, барона Фитингофа, на вечер, на беседу и на трубку табаку. Знаю я эту трубку. Вечеринка в честь возвращенного знаменитого деда Миниха из ссылки. Нет сомнения, вся знать будет там, перед разъездом дворов на даче. Аронейнбаумцы и петерговцы. Монтеки и Капулетти. 11 июня разместятся до новой стычки оба враждебных лагеря. А до разъезда это сходка главных нынешних решителей наших судеб, галштинцев и прочих немцев. Да ну их кляду, не поеду. Стар стал толкаться между ними. Ни к чему. А все они ковы точат против Екатерины Алексеевны. Эх, жаль моей разумницы. душу бы отдал за нее, гонимую. Хоть и не знает она того, не ведает. Вот от кого бы процветал собор дорогих наук. Как-то ее занятия, беседы в тишине с гениями веков. Шутка ли? По-русски говорит и пишет, как прирожденная россиянка. Да куда лучше многих русских. Навестил бы ее, да еще осудят. Никуда теперь не езжу. Замкнулся и высматриваю, что будет. Эх, а будет, кажется, неладное. Любопытно бы только, скоро ли.